Что-то щелкнуло. Из кулака выскочило лезвие испанского ножа. — Я вице-консул Российской империи Фондорин, — назвался Ираст Петрович. — А вы-к кто? — Я вице-консул Господа нашего на этом кладбище. Понял ты, заика несчастный, — в тон ему ответил Сильвестр, еще раз сплюнул и заковылял прочь в сторону каменных надгробий, увенчанных крестами. Кладбищенский смотритель или сторож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 Фондорин решил повернуть разговор в ином направлении, занимавшим его куда больше, чем благочестивые рассуждения. «О кончине святого отшельника ходят самые диковинные слухи», — сказал он, «как говорят вещи, в которые невозможно поверить». Лицо настоятеля залучилось добродушной улыбкой. Как и следовало ожидать, Саген относился к гайдинской невоспитанности снисходительно. Улыбка означала...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 заговорила ровным голосом, умолкая всякий раз, когда нужно было справиться с волнением. Слушатели терпеливо ждали, и некоторое время спустя рассказ возобновлялся. Время от времени вдова рассеянно поглаживала по голове свою дочурку, сладко спавшую на татаме. Казалось, что эти прикосновения придают сатока сил. «Вы, должно быть, знаете, фандорин сан что супруг давно уже не живет со мной»,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 Фандорин не раз видел на улицах Якогамы этих безликих странников, собиравших подаяние для своей обители.